Несколько слов о шоколаде. Буквально несколько слов я всё же должен сказать о шоколаде, хотя понимаю, что увлечение им не свойственно большинству мужчин. Простите мне некоторые отступления, но я думаю, это будет вам интересно. Итак, некоторые сладкоежки за плитку шоколада готовы на всё. Это, между прочим, установленный факт. Одна пациентка рассказывала мне, что, бросив дома грудного ребёнка, пошла ночью через криминальный район Нью-Йорка, чтобы купить себе шоколад. Возможно, и среди моих многоуважаемых слушателей найдётся немало людей, которых не перестаёт мучить вопрос: как же перестать изо дня в день есть этот шоколад? Спрос рождает предложение. В 2017 году в период экономического кризиса и резкого спада экономики объем производства упакованного шоколада в России составил 123,5 тысяч тонн и увеличился на 3,9 процента. Объем производства шоколадных конфет составил 516 тысяч тонн и увеличился на 15,2 процента. В целом потребление шоколада в России составило 4,7 кг на человека в год, включая стариков и грудных детей, и увеличилось на 0,6 кг. С того момента, как шоколад был завезен в Европу, утекло немало воды, и сегодня австрийская пища богов приобретает у нас в стране всё большую популярность. Кстати, ацтеки считали, что семена какао были даром бога мудрости. Они стали настолько значимы, что некоторое время использовались в качестве денег. Грамотный маркетинг внёс лепту по привязке образа шоколада к неизменным атрибутам аристократии и некой доступной элитарности. Буквально всё, начиная с толщины плитки шоколада, великолепный шуршащий обёртки и заканчивая типичным хрустом разламываемой шоколадной плитки, подчёркивание использованием старинных традиций и рецептов старых мастеров-шоколатье. Всё это лишь для того, чтобы вы купили, съели и покупали этот продукт вновь и вновь, пока у вас не выработается стойкая зависимость. Нет ни одного канала на телевидении, где бы не шла реклама шоколада Это привело к тому, что некоторые люди стали в прямом смысле заложниками шоколада и не мысли от свой день без плитки в шуршащей обертке. Однажды на улицах Лондона провели оригинальный эксперимент. Прохожим предлагали назвать имя, телефон, место работы, дату рождения и даже пароль электронной почты. Каждый ответивший сразу получал плитку шоколада. Только 10 процентов мужчин раскололись и раскрыли конфиденциальную информацию в обмен на шоколадную упаковку. А вот среди женщин таких оказалось целых 43 процента. О пользе и вреде шоколада существуют много разных мнений, даже в научной среде. Однако не требуется постигать все нюансы биохимических механизмов, чтобы решить и для себя этот вопрос. Как говорит древняя мудрость, все хорошо в меру. Поэтому излишняя слабость к шоколаду всегда или показатель определённых нарушений обмена веществ, или запущенная привычка, превратившаяся в сильное пристрастие. В любом случае такая страсть должна вызывать, по крайней мере, настороженность, ведь развитие сахарного диабета для таких людей может стать настоящим и вполне неожиданным ударом судьбы, или, если угодно, возмездием за шоколадное удовольствие. Почему же шоколад может взять в заложники даже вполне здравомыслящего человека? Мне один пациент как-то на консультации сказал: "Я всегда догадывался, что они подкладывают туда скрытый и пока ещё не изученный наркотик". На самом деле всё очень просто. Вспоминаем: сочетание жиров, масла какао с углеводами, сахар вызывают бурю эндорфинов, удовольствия. Попробуйте съесть шоколад без сахара. Уверен, настроение он вам не поднимет. Если даже не рассматривать углеводную зависимость, существуют ещё несколько химических элементов, стимулирующих развитие шоколадной зависимости. Вообще-то, чтобы вы знали, в шоколаде содержится более 300 различных веществ, и до сих пор не до конца известно, как они влияют на человека. Многие уверяют, что ощущают особенную страсть к нему в момент волнения и переживаний. Это скорее всего связано с магнием, недостаток которого обостряет психологическое напряжение. Именно он в избытке присутствует в шоколаде. При стрессовых ситуациях магний в организме также быстро сгорает и требуется постоянно восполнять его запасы из пищи. В шоколаде также присутствуют стимуляторы центральной нервной системы. Например, кофеин, теобрамин и главное фенилэтиламин. С действием кофеина многие из вас знакомы по учащённому сердцебиению. А вот теобрамин работает иначе. Он помогает релаксации, оказывает успокоительное воздействие. Фенилэтиламин способен вызывать чувство привязанности, лёгкое расслабление вплоть до головокружения и возбуждения. Именно он непосредственно стимулирует центры удовольствия в головном мозге. В шоколаде содержится и натуральный триптофан, из которого мозг создаёт трансмиттер, с уже знакомым нам названием серотонин. Высокое содержание серотонина даёт ощущение эйфории, даже экстаза. Отсюда, кстати, и появилось название наркотика экстази, действие которого тоже основано на подъёме уровня серотонина. Видите, как всё связано в организме. Вообще, современные исследования психоактивных наркотиков показывают, что зависимость от них связывается с формированием и усилением необычных путей проведения и передачи импульсов в головном мозге в ответ на употребление. Такая особенность, по мнению некоторых учёных, заставляет мозг подстраиваться и усиливает привязанность, в том числе и к компонентам шоколада. Видимо, на биохимическом и физиологическом уровне существуют определённые механизмы, способные, если не вызывать, то по крайней мере усиливать имеющуюся зависимость к шоколаду. Поэтому вполне допустимо, что с каждым съеденным куском шоколада ваш мозг перенастраивается, чтобы вы любили и любили этот шоколад всё больше и больше. Человеку для счастья в день нужно не как не меньше 1 г триптофана. А в стрессовых ситуациях естественно намного больше. Французские диетологи считают нормой примерно 2 г в день. Теобрамин и метилксантин, возбуждающие вещества, содержавшиеся в шоколаде, они могут резко повысить и сексуальность. И хотя я не люблю это слово, афродизиаки, шоколад действительно является целительным бальзамом для души. хотя не надолго, он способен стать одухоненный, позволяющий забыть все жизненные проблемы. Посмотрим теперь в каких же продуктах ещё содержится триптофан, что может стать альтернативой шоколаду. И тут лидирует самое обыкновенное овсянка. Это источник тиамина и магния, значит, её любителям не страшны и перепады настроения и депрессии. Хотя бобовые продукты животного происхождения, грибы, гречка и пшено тоже могут служить неплохими источниками триптофана. Индейка, кстати, неплохой источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В мясо этой птицы к тому же входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в нейромедиатор допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. способствует его выделению и разбавленный сок лайма. Отростки нервных клеток, нейроны, общаются между собой с помощью неких химических веществ нейромедиаторов. Благодаря этому нейронные сети в определённом участке мозга могут возбудиться, замедлиться или начать лучше взаимодействовать между собой. По сути, наличие медиаторов определяет активность той или иной зоны мозга. А мы в свою очередь ощущаем это как радость, возбужденное ожидание результата, развитие планов или, напротив, тревожность, депрессию и уныние. Так что, если вдруг подступит грусть, ешь тя фасанку и, как повелся в одной песне, don't worry, be happy. Ведь стресс всегда ведет к срывам, а те к ожирению. А ожирение в свою очередь увеличивает стресс. замкнутый круг, который надо разорвать. Когда мы получаем из еды или бадов достаточно триптофана, плюсше переносятся ограничения в рационе, успокаиваются нервы, улучшается сон. Неплохо в тот же момент проверить дефицит магния. И мы худеем. Правда, стоит учесть, что богатая белками пища, прежде всего мясо, задерживает приток триптофана в головной мозг. Дело в том, что это самая маленькая из аминокислот, и чтобы протиснуться через ворота гематоэнцефалического барьера и попасть в головной мозг, ей надо ещё и побороться за этот проход с другими более крупными аминокислотами, наполнившими кроф из того же куска индейки. Тут есть два варианта решения проблемы. Добавить к индейке немного углеводов в виде, например, клюквенного джема. Тогда выделившийся инсулин захватит большинство аминокислот и оттащит их в мышечную ткань. По этому же принципу во все спортивные протеины добавляются быстрые углеводы. Принять препарат триптофана BCAA утром на голодный желудок, когда в крови не так много аминокислот. Прежде чем принимать этот препарат, сначала необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Ответственность за стабильное адекватное состояние нервной системы человека несут витамины B1, B6 и ниацин. Недостаток того или иного витамина может привести к ухудшению самочувствия, раздражительности, недостаточной концентрации внимания. Если, например, у вас недостаток витамина B1, то на вас могут обрушиться бессонница и сердечно-сосудистые заболевания, могут во всю проявиться и усилиться имеющиеся почти у всех нас нарушения пищевого поведения. И тут уже не до хорошего настроения. Признайтесь, а вы, наверное, раньше думали, что ваше настроение зависит от того, с какой ноги вы встали? Однако у этого витамина есть одно коварное свойство. в сочетании даже с очень малым количеством алкоголя витамин B1 тиамин активизирует процесс образования жира в организме из углеводов именно такое сочетание витамина B1 и алкоголя в том же пиве и объясняет склонность к ожирению у любителей этого напитка Широко известна рекомендация исхудавшим больным после перенесенных травм и сложных операций для того, чтобы набрать вес, пить кумыс, в состав которого также входят витамин В один и небольшая доза алкоголя. Далее в книге приводится таблица номер три, в которой указывается количество витамина В один в ста граммах некоторых продуктов. Кедровые орехи тридцать три целых восемь десятых миллиграмма. бурый рис 2,3 мг семена подсолнечника 1,84 мг свиное мясо 1,45 мг фисташки 1 мг горох 0,9 мг арахис 0,7 мг бекон из свинины 0,6 мг дрожжи 0,6 мг. Чечевица, фасоль и соя 0,5 мг. Овсяная крупа цельная 0,49 мг. Наш организм постоянно подаёт нам определённые сигналы, и надо научиться к ним прислушиваться, понимать, чего он от нас хочет и что ему в данный момент от нас надо. Чего ему, а не нам с вами не хватает? Я надеюсь, что теперь для вас это будет намного проще. И тяга к сладкому станет всего лишь милой собачкой, послушно идущей на поводке рядом с хозяйкой. Если у вас нет выраженной зависимости и вы равнодушны к мучному и сладкому, то чтобы совсем забыть об этих продуктах, необходимо продержаться без них всего лишь 3 недели. Именно такой срок нужен для того, чтобы полностью нормализовать углеводный обмен. Но человек стал спокойно реагировать на любые углеводы. Но в запущенных случаях так просто решить эту проблему не удастся. Организму надо немного помочь. Вспоминаем о препаратах хрома, о которых мы с вами уже не раз говорили.